Заключительное слово автора, На этих скорбных словах Клевцова я хотел было поставить точку, но потом подумал, что не стоит кончать роман на трагической ноте. Лучше подумал я, пусть Ольга расскажет, как она счастлива с Васей, бубликом и дедом, как удачно сложились судьбы друзей, тех, кто пережил большой пожар. Но ну, после долгих размышлений. Я пришел к выводу, что этот рассказ будет лишним. Ну, счастливы слава Богу. Пусть живут в свое удовольствие. Читатель и сам уже догадался, что Ольга и Вася не случайно нашли друг друга. К тому же, решил я, никто, кроме автора, не сумеет ответить на многие вопросы читателей. Например, на такие. А был ли на самом деле большой пожар? а имеют ли реальных прототипов люди, которые его тушили? Прямо и недвусмысленно отвечу «да, был, да, имеют». Почти все, случившееся в романе, автором не выдумано. И если он не назвал настоящих фамилий и местодействия, то причины тому чисто литературные. Строгая документальность повествования сковала бы автора, не позволила бы ему пофантазировать — Объединить в одном персонаже нескольких, сместить в пространстве и времени иные события и судьбы. Но в одном автор не позволил себе ни на йоту отклониться от действительно происшедших событий. Все боевые действия по тушению большого пожара приведены с документальной точностью. Да и не только большого, других пожаров тоже. Здесь и выдумывать ничего не пришлось. Никакая авторская фантазия не могла поспорить с тем, что происходило в реальной жизни. Было все: и танк на полигоне, идущий в атаку на огонь под разрывами снарядов, и Гулин, объявивший пожару номер пять, и живая Кариатида Лавров, и дед со всеми своими историями, и Нестеров младший, поднимающий Ольгу с бубликом на крышу, и общий любимец Улиншпигель, и Вета Юрочкина была. И человек в тельняшке, и полководец Кожухов с его замечательной идеей, и вошедшая в учебники цепочка штурмовых лестниц, и массовый героизм пожарных при спасании людей из горящей гостиницы «Россия». Были спасены многие сотни человек. Помню, меня сильнее всего поразило подвиги одиночек на фоне массового героизма пожарных от высших офицеров до рядовых бойцов. Перед огнем все равны. Тот, кто в романе назван подполковником Чепуриным, говорил мне. Молодых, даже еще не обстрелянных бойцов за боевки приходилось удерживать. Рвались в огонь. Такого порыва не припомню. Никто себя не жалел. А когда я спросил того, кого назвал полковником Кожуховым, какой свой час он считает звездным, Он без колебаний ответил «Большой пожар» и пояснил, почему. На этом пожаре могло погибнуть значительно больше людей, но у нас относительно мало. И причина в том, что мы резко сократили время локализации пожара. При аналогичных пожарах в высотных зданиях за рубежом пожарные, как правило, давили температуру, очаги пожара мощными струями снаружи и лишь затем шли внутрь. «С искренним уважением, относясь к их работе, скажу все же, что мы избрали другую тактику, тушили снаружи и большими силами рвались внутрь, благодаря чему выиграли время и спасли многих, оказавшихся в безнадежной ситуации людей. Но и рисковали, конечно, куда больше. Вы же в курсе, что творилось в коридорах и на лестничных клетках». И снаружи тоже очень рисковали, маневрировали автолестницами с находящимися на них ствольщиками. И получилось, что риск оправдался. Повторяю, все боевые действия подлинные. И я жалею лишь о том, что о многих волнующих эпизодах не рассказал. Одни не вмещались в рамки романа, другие же при всем героизме пожарных были слишком трагичны а перегружать читателя кошмарами, я считаю, ничем неоправданным посягательством на его нервную систему. Здесь, как ни в чем другом, нужно соблюдать чувство меры. Ведь травмы, наносимые огнем, ужасны. У меня до сих пор перед глазами двухлетний Саша, Бублик, который торопливо лепечет дяде-врачу сказочку, чтобы тот сжалился, не сдирал бинты с обожженной спины. И еще несколько слов на прощание. Если помните, Ольга сказала, что будет пристрастно. Людей, о которых пишешь, надо или уважать и любить, или не уважать и даже презирать. Конечно, всегда бывает какая-то середина, однако Ольгу она не интересовала. В экстремальной ситуации, когда большой пожар сорвал маски, моего летописца волновали только крайности. Я тоже пристрастен. И потому, что разделяю воззрение Ольги, и потому, что с огромным уважением и любовью отношусь к людям самой опасной в мирное время профессии. Я хочу, чтобы читатель «Большого пожара» знал, каждый день эти люди не щадят ни здоровья своего, ни жизни своей ради нас с вами. Мы все перед ними в долгу. Питак, один из семи древнегреческих мудрецов, говорил, «Дело умных — предвидеть беду, пока она не пришла. Дело храбрых — управляться с бедой, когда она пришла». Это о пожарных, умных, храбрых и очень скромных людях. 1986 год